Глава 309. Неизвестно, сколько времени прошло, но я постепенно очнулся от сна. Мое окружение ни капли не изменилось. Используя внутреннее зрение, я осмотрел тело и обнаружил, что энергия слияния стала сильнее. Три золотых данок, казалось, стали более сильными и постоянно поглощали энергию. Мой уровень развития не только вернулся к нормальному состоянию, но и, казалось, даже улучшился – Определенно это было связано с использованием ночью массива сбора энергии и не имело никакого отношения к моим тренировкам. Я встал с постели и начал разминать свои мышцы и кости. Судя по солнцу в небе, время было около полудня. Получается, я проспал целый день. Распространив слитую энергию по телу, я взмыл в небо и, накинув плащ, полетел в сторону крепости». Крепость была в порядке, и я мог ясно видеть многочисленных работников, восстанавливающих ущерб, причиненный нашим запрещенным заклинанием. Процесс был быстрым, поэтому они будут заняты этим еще какое-то время. Поскольку я не знал точного положения долины, я решил отправиться в крепость. Люди, обитающие в ней, знают окружающие территории лучше меня, поэтому я смогу получить у них какие-либо подсказки. Это было намного лучше, нежели пытаться найти его случайным образом. Думая об этом, я долетел до места, которое находилось в двух метрах от форта. Вероятно, из-за успешных мирных переговоров, люди в крепости были чрезвычайно расслаблены. Здесь должны были быть люди, патрулирующие территорию, но сегодня я их не видел. Были только некоторые торговцы, что постоянно приходили и уходили. Я медленно шел к воротам крепости. Окрестные территории были очень мирными. Поскольку я покинул ее давно, я не знал, кто руководит ею после этого. Забудем об этом, я не буду беспокоить представителей трех королевств. Если они прознают о моем прибытии, то могут возникнуть проблемы, а я не могу себе этого позволить. Думая об этом, я подошел ко входу. Количество людей, желающих пройти через него, значительно увеличилось. Большинство из них везли строительные материалы. И, наконец, я встретил несколько патрульных отрядов. Они, кажется, были из королевства Далу и Ксюид, поскольку я не заметил среди них магов. Маке должен был уже занять трон Аксии. С ним в качестве правителя королевства я чувствовал себя намного комфортнее. С помощью учителей, помогающих ему, Армия магов Аксии станет только сильнее. Я надеялся, что у маги света, что обучаются учителя Ди, улучшат наше положение при появлении расы монстров. Сэр маг, не желаете ли вы купить магических камней? Из угла донесся чужой голос. Я повернулся, чтобы взглянуть на говорящего. Им оказался слегка смуглый мужчина средних лет. Он носил длинную мантию и не был высоким. Он доставал лишь до моей груди. Он был худого телосложения, что, вероятно, было вызвано недоеданием. Этот человек робко махнул мне рукой. Я был тронут и подошел. Тощий мужчина сказал. «Сэр маг, вы не хотели бы приобрести магические камни? Они определенно будут хорошим подспорьем для вашего развития». Я усмехнулся про себя. «Этот парень, должно быть, подумал, что я маг низкого уровня». С тех пор, как я бежал из королевства Аксия, и по сей момент я носил мантию, на которой не было никаких символов. Со стороны казалось, что я был магом-новичком, который не был сертифицирован. Он, должно быть, подумал, что я был новичком и глупым, поэтому он решил обмануть меня недорогими магическими камнями и заполучить мои деньги. Я покачал головой. Я не заинтересован в становлении магом, Худощавый осмотрелся и таинственно произнес. «Давай так, иди за мной и взгляни на товар. У меня в наличии не только камни, но и многие другие магические вещи. Эти товары из королевства Аксия, поэтому многие из них являются предметами, используемыми в батальоне магов. Оригинальный товар по справедливой цене. Ты обязательно найдешь что-нибудь для себя. На первый взгляд, ты должно быть сильным маг." «Но не волнуйся, я обещаю, что не буду тратить много твоих денег. Ну так что, хочешь пойти и взглянуть?» Я кивнул. «Хорошо, отведи меня туда». Искорка счастья мелькнула в его глазах. Он сказал следовать за ним, после чего развернулся и прошел переулок. Я следовал за ним на поворотах, и странным путем мы оказались около ничем не примечательного дома. Он осмотрелся, чтобы удостовериться, что вокруг никого, после чего открыл дверь и пропустил меня внутрь. Дом был невелик, и я видел различные магические предметы, которые были на стенде возле входа. Магические мантии, штаны и многие другие вещи. С моим уровнем развития я мог ясно ощущать колебания энергии, исходящие от них. Все было в пределах ожидаемого. Грубые предметы низкого уровня. Несмотря на их внешний вид, они не подразумевали реального использования. Худощавый потер руки. «Сэр Мак, пожалуйста, взгляните. Предметы, которыми я обладаю, — отличные вещи!» Я улыбнулся. «У вас и есть что-нибудь другое? Здесь нет ничего, за что можно зацепиться взглядом!» Выражение лица Худощавого изменилось. Он выглядел ошеломленным. но все равно одобрительно кивал. «У меня есть более хорошие вещи, но и цена на них будет немного выше». Я посмотрел на него. «Доставайте их и позвольте мне взглянуть. Если среди них окажется что-то стоящее, я куплю это». «Хорошо, подождите минуточку». С этими словами он направился вглубь комнаты. Спустя минуту он притащил огромный контейнер. «Сэр, эти предметы являются частью моей коллекции». «Если бы вы не были сильным магом, я бы не стал доставать их, однако цена...» Я нетерпеливо ответил. «Прежде чем продолжать, сперва позволь мне взглянуть на них». «Хорошо, не беспокойтесь, пожалуйста, взгляните». Он медленно открыл контейнер. Внутри было несколько магических кристаллов и несколько магических посохов. Эти вещи, безусловно, были намного лучше того, что лежало на витрине, особенно... Эти маленькие посохи. Магическая сила этих предметов делала их оружием второго ранга. Однако это было единственным отличием от того, что я уже видел. Я взял один из посохов в руки. Худощавый лестно произнес. «У вас хороший взгляд. Это лучший посох, который есть в моей коллекции. Он поможет вам увеличить скорость высвобождения вашей магии на 30%». И я покачал головой. «30%?» Для него будет неплохо, если он сможет увеличить ее на 5%. Его нельзя сравнивать с моим посохом Шукрада. Более того, у меня нет никаких проблем с высвобождением магии. Я вернул посох на место. «У вас есть что-нибудь или это все?»